«Возможно, еще не знаем». Крючко чуть отодвинулся от стола. Это движение Качку не понравилось, он оценивающе смотрел на незнакомца. Его размышление прервал вернувшийся в зал Аким. «Спокойно», — Аким хлопнул Качка по плечу. «Я этих гостей знаю. Люди лялька. Идите». Нам потолковать требуется. Охранник молча пошел к своему столу, а Ким сел, повернулся к гурову. Здравствуйте, Лев Иванович. Какими судьбами? Здравствуй, Ким, ответил гуров. Ехал из Шереметьева, решил заглянуть. Не нравится мне здесь. Люди какие-то дерганные, запуганные, встречают неласково. Да и ты распустился. Брюхо появилось. «Стыдоба!» «Воспитываешь?» — раздраженно спросил Аким и покосился в сторону к речку. Подбежала официантка, поставила на стол бутылку коньяка, вазочку с черной икрой и быстро отошла. Мне меня двух парней убили!» Аким налил в бокалы. «Беспредел!» «А зачем они милицейскую форму надели?» И людей убивали, спросил гуру таким тоном, словно разговор велся о пустяках. Им что же, убивать можно, а их не тронь? Это твой беспредел, им А вы, Лев Иванович, откуда знаете, о чем я говорю? Догадливый. У меня солидные люди. Из ваших попросили двух ребят должок получить. Никакого разговора о мокром деле не велось. — Чего не пьете? — Я за рулем. город кивнул Станиславу, тот с удовольствием выпил. — Почему решил, что обращались наши? — Знаю, — коротко ответил Аким. — Хочу их найти. — За ее отделением. — Где нашли трупы? — Солнцева, У дома, где братья жили. Их пришили автоматной очередью из машины. «Вот по месту преступления заяви». Горов приподнял бокал, пригубил. и сказал, наши? Они с тобой разговаривали?» «Ну, напиши приметы. Такое дело ненаказуемо. Ты убивать не посылал, а долг получить — дело святое». «Заяви» приметы дай рассмеялся аким я сегодня с тобой разговаривать не буду грубо сказал Гуров. — ну учи если убийц найду я то тебе их не дам сам заберу еще раз твоих пацанов убрали он неожиданно матерно выругался крючка же вздрогнув значит ты на очередь а эти сопляки Горуб посмотрел в сторону телохранитель. Тебя не уберегут. Горуб поднялся и направился к выходу. Крячко походкой вернулся, засеменил за ним. В машине Станислав спросил, «Думаешь, после такого разговора он позвонит?» Сегодня иначе говорить было нельзя. Горуб подумал и добавил он врет. Наверняка знал, что дает парней для ликвидации. Ему наплевать на ребят, боится за свою шкуру. Уверен, кое-кому шепнул, что знает полковника Горова и может с ним встретиться. Полагал, видимо, наша встреча обезопасит его. Дурак. Крючко остановил машину. Лев Иванович, Давай вернемся. Заберем его в машину, будем трясти, пока не назовет приметы заказчиков. Поезжай. Я устал, хочу домой. А кем врет? С ним встречались люди не из спецслужбы. Наши не выйдут на с авторитетом напрямую. Сказки. Во всем этом вранье что-то интересное для нас имеется. «Не могу сообразить, что именно. Чувствую. Надо отдохнуть выспаться».